Глава двадцать первая. Тая. «Как думаешь?» – спрашивает мама, сдвигая плотную шторку. Вырубаю кран телефона и бегло осматриваю черное платье-рубашку с рядом мелких пуговиц. Выглядит неплохо, но уж слишком мрачное. Все же лето на дворе. «Может, что-то более современное, мам?» – вздыхаю устало. «Я могу посмотреть на свой вкус». «Мне не надо современное. И на твой вкус тоже не надо!» Мотает она головой, крутясь перед зеркалом. Приглаживает волосы. Сказала же, мне нужна классика. Я не могу появиться на конференции в чем-то обтягивающем или коротком. Там будут одни кандидаты медицинских наук. Уровень публики, понимаешь? пропускаем мимо ушей очередное заявление с долей снобизма. Делить людей на уровни мамина традиция. Будь то среди кандидатов любых наук нет плохих людей. Непорядочность везде есть. И это не зависит от количества прочитанных книжек. Современное не значит обтягивающее. Может, задумчиво рассматриваю гибкую фигуру мамы. «Костюм тебе купим, брючный. Сейчас самый тренд, под него можно даже футболку поддеть». «А это что, совсем плохо?» Замирает она, глядя на меня через зеркало. «Нет, неплохо, оно идет тебе очень. Спешу ее успокоить, просто скучновато». Мама стискивает зубы, будто бы злится. «Ну, как тебе бывает весело, мы уже с отцом видели». с укором выговаривает. Бегло озираюсь по сторонам, чтобы никто не услышал. «Мам!» Возмущенно отвечаю, вскакивая с места. «Я же просила тебя!» Задернув штору, она оставляет мое искреннее возмущение без ответа. Пыхтит, переодеваясь, я тоже пытаюсь успокоиться. Верчу телефон в руках. Прошло три дня с тех пор, как Ваня ушел из моей квартиры. Это стыдно, но он ни разу не позвонил. Было три сообщения исключительно в ответ на мои. Как долетел – отлично. Как погода в Москве – тепло, но ветрено. Когда обратно – я напишу Тая. И все. Слишком мало, чтобы я могла опереться на эту переписку и продолжить считать, что мы встречаемся. Вопреки здравому смыслу, я все равно с упорством беговой лошади продолжаю искать Ване оправдания. «Вести себя надо нормально», — говорит мама, выбираясь из примерочной. Стремительно уходит из магазина, так ничего и не купив. Я едва поспеваю. «Женщина для мужчины должна быть единственной чистой, ты…» Разочарованно морщится, оборачиваясь, кидает оценивающий взгляд на мой джинсовый комбинезон и открытые загорелые ноги. Машет рукой, мол, понятно с тобой все. Давай уже быстрее зайдем, пообедаем в ресторане на первом этаже, у них отличное меню, без фастфуда. Предлагает она примирительно, но мне вдруг так обидно становится. Не могу молчать, обычно я не лезу на рожон, но сегодня взвинчена до предела. Тем, как Ловко Соболев отказал мне, раздетый и возбужденный в первом сексе, а еще как холодно он со мной общается, находясь в столице. И вообще, я чувствую, что моя дорога жизни свернула явно не туда, а я продолжаю бежать по ней в припрыжку, размахивая сумочкой. «Значит, я распущенная, мам?» – спрашиваю резко останавливаюсь, встречный поток людей начинает обходить меня стороной. Ты мне зубы-то свои красивые не показывай, вспомни, от кого они тебе достались. Цедит она, подхватывая меня под локоть, тащит за собой. Я тебе как есть говорю, кто тебе еще правду скажет? Мы с отцом в институте познакомились, первый курс меда, общежитие. Я до папы даже не целовалась ни с кем. О том, что и в каком виде ты вытворяла, вообще речи быть не может. В наше время за такое позорище из института отчисляли и на учет ставили. «Хорошо, что на костре не сжигали», – шепчу яростно. Поправляю лямку рюкзака. Спустившись на эскалаторе, заходим в темное помещение ресторана, выдыхая, ощущая прохладную свежесть от работающего кондиционера. «Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вы планируете отдыхать вдвоем? услужливо спрашивает девушка с бейджем. «А вы видите еще кого-то?» Закатывает глаза мама и, не дождавшись администратора, отправляется в вглубь зала. Какое у нас с ней разное понимание позорища. «Вы простите?» Тараторию девушки у женщины горячка. Понимающе улыбаемся друг другу. Усевшись напротив, принимаюсь с интересом разглядывать, как мама извлекает из сумки жидкость для дезинфекции и смачивает салфетку, чтобы протереть стол. «Так а что с Ванечкой?» спрашивает. «Надеюсь, вы еще встречаетесь?» Нервно сглатываю слюну. «Конечно. потирая нос». «А его родители?» «Как и Яна Альбертовна?» С теплотой улыбаюсь и отвожу глаза на панорамное окно, за которым ездят автомобили. «Ой, она тоже отлично. Мы недавно созванивались. Она мне рассказывала, как они с Богданом Анатольевичем познакомились. Представляешь, они со школы вместе. Больше двадцати пяти лет. У них такой дом красивый, трехэтажный». Везумолку болтаю. «И сад за ним. Там Яна Альбертовна вишню посадила. Сладкая такая, ум отъешь». «Было бы у меня время, я бы тоже домом занималась». Мама дует, чуть исправленный косметологом губы. «В этом месяце ночных смен опять наставили, хоть умирай в операционной, а работать некому. Ты там сильно у Соболевых не отсвечивай, не надоедай, а то скажешь, что ты у нас невоспитанная». «Я не надоедаю». «Фыркаю». «А вообще, семья у них отличная, у муженька-то, мэрского, с генами не очень». «Соболевы простые из рабочих, еще и выпивающие на регулярной основе». «Мам, не надо, пожалуйста» становится вдруг обидно за Богдана Анатольевича. «Это правда ведь? А вот у самой марши родители аристократы, шацкие. Ты еще маленькая была, мы Альберту Шацкому операцию делали. Простую, эндоскопическое удаление межпозвоночной грыжи. Они потом на ужин к себе домой приглашали. Там и Яна Альбертовна была, и Ваня такой мелкий. Ему тогда года четыре было, а тебе и того меньше». «Ого», округляю глаза от восторга. «Это значит, мы с Соболевым с пеленок знакомы?» Вау! Сестра-то у Яны Альбертовны пробивная такая, помню. Оля, что ли? Или Таня? Завыла. Машет рукой и вытягивает стройную шею. А здесь кто-нибудь собирается брать у нас заказ? Цены взвинтели, обслуживания никакое. Напиши потом им отзыв, Таисия, не поленись. Угу, морщусь. Я скорее пальцы себе оторву, чем буду кому-то негативный отзыв писать. Когда пыхтящий, перепуганный официант наконец принимает наш заказ, мама снова обращается ко мне. Так вот, гены там таисят, отменные. От такого парня, как Ваня, надо детей рожать. Мама, блин. Что? Назидательно выговаривает. Я тебе дело говорю. Я в генетике, извини меня, разбираюсь. Дурой будешь, если такого парня упустишь. Прикрываю глаза, потому что чувствую, что она нащупала мою больную мозоль. Я вот-вот разревусь прямо над котлетой из индейки, приготовленной на пару. Знакомство у вас, конечно, вышло не очень... Продолжает лекцию, словно для своих интернов. Для начала отношений, повторюсь, ты вела себя слишком развязно. Я даже засомневалась, что Иван с тобой останется. По моему мнению, с легкодоступными парни быстро прощаются. В жены же выбирают более целомудренных девочек. Вспоминая свое поведение три дня назад, в груди все каменяет. Может, Ваня поэтому не звонит? Считает, что я перегнула палку? Зачем послушалась Мийку? Вечно у меня свое мнение на нуле. Ведомая тайка. И откуда вы, только у тебя такие познания, мам? Язвительно отвечаю, если папа был единственным. «Не груби матери, Таисия. Я жизнь уже повидала, отец мой, первый последний мужчина и вообще. Дома не живешь неделю, а уже забыла золотое правило. За столом мы не разговариваем, чтобы не перекладывать процесс переживания на кишечник. Статистику по выявлению онкологии называть тебе не буду. Надо будет, сама почитаешь». Принимаюсь вяло перекладывать содержимое тарелки вилкой, обдумывая сказанные мамой слова. Позже, пока добираюсь до дома, мысли обретают форму неясной тревоги. В этом состоянии принимаю душ, втираю в лицо и шею крем с сывороткой и заплетаю тугую косу на ночь. В полной темноте провожу большим пальцем по экрану телефона. Уведомлений нет, поэтому разворачиваю переписку с Ваней, чтобы посмотреть, во сколько именно он был в сети. Разочарованно вздыхаю, увидев, что Соболев отключил данную функцию на своем устройстве. Закусив губу, пытаюсь не разрыдаться, потому что в этот момент остро кажется, что он это сделал специально. Из-за меня. Чувствую себя паршиво, мухой надоедливой, которую гонят, а она все равно тут как тут. Но... «Все ведь не может так закончиться». Что скажет мама? Набравшись смелости, нажимаю на кнопку вызова и слушаю долгие гудки, которые заканчиваются звуком автоответчика. Но мне этого мало. Я повторяю звонок еще три раза. Результат аналогичный. Постыдный и еще сильнее заставляющий тревожиться. Схлип. Больше похожий на писк выходит из груди самопроизвольно. Я две недели играю перед всеми роль девушки Соболева. При этом понимаю, что на самом деле наши отношения это пшик. Пшик в который я сама поверила.